Глава двадцать Я поднялся на ноги, показывая Тэтчеру, что со мной все в порядке. Даже поприседал. Однако следак какое-то время продолжал на меня пристально смотреть. Тэтчер, хватит на меня глазеть. Преступник сам себя не поймает. Хотя, подозреваю, он успел сбежать. — Как сбежать? — встрепенулся Тэтчер. — А ты у входа кого-нибудь оставил? — Вот черт! Ругнулся Технобог. С перепугу объявил общую тревогу. А вы чего встали? Перекройте выход. Прочесывайте тут все. Големы кинулись выполнять распоряжение. Выход перекрыли. помещения прочесали, но ни черта не нашли. По всему выходит, уловка капюшона сработала. В то время, как мы отвлеклись на прорыв химер, он улизнул. Тэтчер еще на что-то надеялся и гонял големов по второму заходу. А я просто стоял, дожидаясь, когда он успокоится. В помещение заглянула Лула. «Марк, куда все пропали? Даже големы убежали. Я там одна торчу у постамента». «Тэчер тебе не отписал?» «Ни строчки». «Видимо, забыл про тебя. Мы тут погнались за подозреваемым». «И как?» «Сбежал. Пойдем. Здесь больше делать нечего». Тетчер решил упорствовать. Сказал, что вызовет спецов, чтобы провести анализ остаточного энергетического следа. Ну, это уже без нас. Мы отправились к гору. Марк, а ты мита объявилась. Хочет с нами встретиться. Не вопрос. Где она? Ресторан «Райские кущи». Тут недалеко. Проще дойти пешком. Тогда пошли. Ресторан меня впечатлил. Дизайнеры интерьера проявили креатив, достойный олимпийской рублевки. Под прозрачным полом проносятся кучевые облачка, создавая ощущение пребывания на небесах. Интерактивные ангелочки выцеливают входящих стрелками амура. Официантки все-таки белокуренькие, кудрявенькие и улыбчивые. Переднички кружевные, юбчонки коротюсенькие, чулочки ажурненькие. Они позволяют посетителям гладить себя по бедрам, смиренно потупив глазки. Мне невольно вспомнился адский ресторан «Котлы». Там официантки тоже вели с посетителями негласную игру, позволяя им себя лапать. Только здесь игра выстроена иначе, с поправкой на менталитет. Одна такая девушка ангельского вида проводила нас с Лулой к столику от Эмиты. «Марк, у тебя такой вид, будто ты черта увидел». Вместо приветствия заявила Атемита. В каком-то смысле так и есть. Атмосфера навеяла Красный проспект на седьмом круге ада. Это точно. Атемита кивнула с улыбкой. Присаживайтесь. Белое вино, белое мясо, белый хлеб. Белый кофе есть? Спрашиваю с усмешкой. Кофе со взбитыми сливками. Вместо Атемиты ответила официантка. Ох, валяйте. Пусть будет со сливками. И мне тоже, сказала Лула. Официантка убежала выполнять заказ, а Атемита дала уточнение. Сливки будут взбиты в виде облачка. Сперва удивляет, потом привыкаешь. Мы с Лулой дождались заказа. Сливочная шапка на кофе и вправду похожа на облако. Оригинально, сказала Лула. Пить можно! — добавил я. «Марк!» — Атемита перешла к делу. «Оракул вызвал меня на Рублевку». «О как! Чего хочет Оракул?» «Пока не знаю. Собрание ложи правителей назначено на вечер». «Но ты же входишь в ложу правителей», — резонно заметила Лула. «В ложу не вхожу, но являюсь кем-то вроде официального наблюдателя», — пояснила Атемита. И если меня вызвали, значит, на собрании будет ставиться вопрос о составе ложи. Наверное, Оракулу надоело заседать в этой ложе, и он хочет, чтобы ты, наконец, заняла законное место», — предположила Лула. «Это вряд ли», — Эмита отрицающе покачала головой. «Регламент не подразумевает голосование ложи о составе участников без заявки от претендента. А я такую заявку не подавала». Вот те раз. А кто тогда подал заявку? спрашиваю с недоверчивой улыбкой. Мегра, что ли? Нет, Марк. Мегра зверобог. От фракции зверобогов в ложе уже есть представитель. Это Слонца. Тогда я теряюсь в догадках. Разве только Мегра сменила природу? делаю смелое предположение. Не поняла? Атимина нахмурилась. — Какую природу? Ну, «Как бы Мегру называют говорящий с хаосом. А что, если она переметнулась к хаоситам? Тогда многое объясняется». «Что объясняется?» — не поняла Лула. «Ты думаешь, Мегра вот так припрется на совет и потребует, чтобы ее приняли в состав ложи как представителя хаоса? Это же невозможно!» «Если за твоей спиной стоят оловянная армия и армия хаоса, все возможно!» «М-да...» Атимита поморщилась. Хотела бы я не согласиться с Марком, но Марк прав. На Олимпе все решает сила. И что теперь делать? Лула задала вопрос, близкий к риторическому. Как минимум дождаться вечера. Атимита отпила из чашки, и на ее губах остался след нежнейшей сливочной пенки. Узнаем, кто там подал заявку, тогда и будем думать. Боюсь, тогда уже будет поздно, возражаю. Тот, кто все это затеял, сегодня вечером собирается раскрыть карты, а значит, к тому времени будет невозможно что-то изменить. «Почему ты так в этом уверен, Марк?» – спросила Лула. «Потому что с сегодняшней акции преступник собирался перейти границы. Раньше он устраивал прорывы так, чтобы никто из богов не пострадал, а сегодня он хотел выпустить Химер на площади. Понимаете?» Там гуляют толпы. Химеры обязательно кого-то подрали бы. — Да, пожалуй, ты прав, — согласилась Лула. — Только благодаря оракулу тычер устроил там засаду. Если бы ты его не спугнул, были бы жертвы. — Подождите, ребята, — попросила Атемита. — Расскажите мне по порядку. Я успела многое пропустить. — Кое-что пропустила. Я пересказал Верховные наши последние приключения. «Но я все равно пока не понимаю», — сказала Атемита, выслушав мой рассказ. «Какой следующий шаг сделает Мегра? Раз вы ее спугнули, значит, нарушили ее планы». «Нарушили, но не сильно. Мегра хотела разогреть общественные настроения. В какой-то мере ей это удалось, а значит, сегодня последует главный удар». «Хаос пойдет на решительный штурм?» — догадалась Атемита. «Думаю, да». Сегодня в пустошах будет особенно жарко. Полагаю, хаоситы сегодня постараются обрушить оборону орков. Если у них получится, они подойдут к Олимпу вплотную, а значит, вынудят богов пойти на уступки. Тогда мы должны отправиться в пустоши, сказала Атимита. Мы с Лулой, несомненно, туда отправимся, кивая. Но тебе нужно быть здесь. Оракул вызвал тебя не просто так. Тебе стоит там быть хотя бы для того, чтобы солнце не наломал дров. Пожалуй, Амита вынужденно согласилась. Слонце самовлюблен и импульсивен. Но я прилечу к вам в пустоши после заседания ложи. На это я с легкостью согласился. Думаю, к тому времени, как пройдет заседание, в пустошах все решится. А я не хочу подставлять этомиту под удар. Если людобоги потеряют этоми, то потеряют и надежду. Мы с Лулой полетели обратно в пустоши. «Мы летаем туда и обратно», — проворчал Гор, идя на взлет. «Парень, я же не маршрутка. С утра в пустоши, днем опять в пустоши». «Не ворчи, старик. Я попрошу для тебя у орков ведро хорошей маны». «Оранжевую?» — заинтересовался Гор. — Да, у них наверняка осталась оранжевая. — Ты же любишь оранжевую? Она у тебя котируется на уровне хорошего коньяка. — Но не меньше ведра. Выцеганив мое обещание, старый алкаш успокоился. В инфракрасные пустоши мы вернулись в самый разгар боя. Хаос снова пошел на штурм. Едва гор совершил портальный переход, летающая химера попыталась его атаковать на встречном курсе. Старик с перепугу обдал тварь хаоса дымной струей. Извергать огонь он по-прежнему не в силах. Но химере хватило и этой дымогазовой атаки. Она словила дезориентацию и начала кувыркаться, будто забыла, как летать. — Вот она, сила старческого перегара, — похвалил Ягора. — Снижайся короче, там еще три химеры на подлете. Как только мы приземлились, я первым выпрыгнул из кабины. Увидев Хагет на стене, вскарабкался к ней. «Как обстановка!» — надсаживаю глотку, пытаясь перекричать грохот стрелкового боя. «Атакуют непрерывно, Марк! Такого еще не было!» Я едва разобрал ее слова из-за дыхательной артефактной маски. «Пошла четвертая волна за сегодня! Как только усиливается ветер, они усиливают натиск!» Я и сам вижу, как хаотический шторм разыгрался не на шутку. И таблетка не спасает от игл хаоса. Спасибо бару, затарившему бойцов пилюлями, но они не блокируют, а только снижают вредоносное воздействие. — У меня хаос растет, даже под таблеткой! — снова кричу Хагит. — Как вы справляетесь? — Ротация, — коротко ответила Арчанка. Я осмотрелся и сам увидел, как бойцы, проведя некоторое время на стене, убегают в защищенный ангар, снижать уровень хаоса. А из ангара выбегает смена, чтобы занять их позиции. Понятно! Шторм продолжает усиливаться, и гнать на стену все больше тварей. Они бегут, ползут и летят нескончаемым потоком. Орки только успевают подносить цинки с пулеметными лентами. И ящики со снарядами. Людобоги почти не имеют огнестрела, но их луки и арбалеты может и не столь скорострельны, но намного более смертоносны. Один вообще метатель самовозвратного молота. В лучших традициях Тора запуливает свой молоток, и тот, как самонаводящаяся фугасная бомба, крушит даже самые крепкие черепа. Я достал карабин начав выцеливать и отстреливать самых мощных химер. Однако уже через 20 минут мне тоже пришлось бежать на ротацию. Хаос добрался до отметки в 27%. Я забежал в ангар, где уже находится не одна сотня бойцов. Орки и боги сидят рядышком и ждут, когда медик, умеющий, как и я, точно определять процентное содержание хаоса, не даст им отмашку, что хаос снизился до 1-2%. Кстати, по этой причине дракона оставили на улице. Если и его загнать в ангар, здесь просто не хватит места. Слава богу, драконы воздействию хаоса полностью иммунны. У меня к хаосу тоже повышенный иммунитет. Я не только могу держаться дольше других, избавляясь от хаотической заразы тоже быстрее других. Ко мне подошла Лула и протянула стаканчик сомы. Выпей, Марк, за свое здоровье. «Спасибо. Я рад, что Лула на стену лезет. Впрочем, делать ей там сейчас нечего. Стена держит, до ближнего боя не доходит. Во всяком случае, пока». В ангар забежала следующая партия бойцов. Среди них и тот самый метатель молота. Он подхватил со столика стакан сомы, выпил залпом и начал громко ругаться. «Чертов, тираннозавр! Его даже мой молот не берет!» что за зверь спрашиваю настороженно настоящий динозавр молотобоец меня узнал не представляю как его валить марк орки работают по нему из минометов толку ноль настоящий ходячий бункер где он прет с юго западного направления одно радует идет не быстро я решил что мне хватит отсиживаться в ангаре и пошел к выходу марк ты куда — встревожилась Лула. — Рано тебе еще. — Все пучком. Я быстро восстанавливаюсь. Выскакиваю из ангара, по пути подмигнув припаркованному недалеко от ворот гору. Старик пытается делать вид, будто все происходящее его не касается. Но я-то чувствую его озабоченность. У меня с ним сильная ментальная связь. Бегу к юго-западной стене, забираясь на отмостки. Да, так и есть. На нашей позиции идет несусветно здоровенная тварюга. Действительно, чем-то напоминающая тиранозавра. Орки поняли, что миномет его не берет, и подтащили что-то крупнокалиберное. Наводчик только что закончил наводить орудие. «Уши!» Заорал он во всю глотку, и все, кто услышал и понял, зажали ладонями уши. «Меня хоть предохраняет шлем, но все равно эффект от выстрела такой, будто по ушам ударили двумя сковородками одновременно. На пару секунд я оглох, а когда снова выглянул из-за стены, узнал две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошая новость в том, что стреляют орки метко. Снаряд долбанул теронозавра в грудь. Плохая новость. Крупный калибр его не пробил. Попорченная шкурка не в счет. Я начал выцеливать монструозную тварь. Куда бить? Оптимально в глаз. Но глазки у него маленькие. С такого расстояния в движущуюся мишень вряд ли попаду. Тогда в шею тоже плохой вариант. Шея прикрыта костяными пластинами. Не пробью. Остается бить по колену. Стреляю. Видимых повреждений нет. Пять секунд на перезарядку. И еще один выстрел в ту же коленку. Вроде химера начала припадать на подстреленную ногу. Еще один выстрел туда же. Тварь хромает, но идет. Ладно, коней на переправе не меняют. Раз уж начал бить в колено, буду продолжать. Тварь все ближе. Какая же она громадная. Тупо перешагнуть через стену она, конечно, не сможет. Не настолько велика. Но вполне сможет дотягиваться до защитников пастью как жираф до да листьев на древесной кроне. Когда мегахимере осталось пройти каких-то 50 метров, фактически несколько шагов, я таки домурыжил коленку. На очередном шаге нога выгнулась в неестественную сторону и с хрустом подломилась под одобрительный рев защитников. Мегатварь начала заваливаться, как шкаф, но каким-то чудом выровнялась и доковыляла до стены на трех ногах. А прежде чем рухнуть, Водрузила уродливую башку на стену. Тут уж я не промахнулся. Выстрелил точно в глаз. Тварюга издохла. Издохла-то она, издохла. Но лежит так, что по ней от хвоста, лежащего на земле, до головы, зацепившейся за стену, можно бежать, как не в очень крутую горку. Химеры рванули вверх по мегатвари, как по эскалатору. «Марк, иди в ангар!» — крикнула Хагит. «Теперь наша очередь!» Она выхватила свои кривые кинжалы. Рядом с ней встала Лула, приготовив свой ферменный огнемет. Следом набегают другие защитники с навыками ближнего боя. «Пожалуй, Арчанка права. Я со своим рыбьим скелетом только место буду занимать. Да и хаос опять подбирается к отметке в 30%. Я вернулся в ангар» где мне сразу сунули в руку стаканчик с сомой и пилюлю от хаоса. «Шторм начинает стихать», — сказал кто-то, прислушавшись. «Пора бы уже», — согласился другой. Хаситы тоже не всесильны. Долго держать такой напор не могут». Я едва высидел, дождавшись, когда хаос понизится ниже 5%, и выскочил. Когда пробегал мимо гора, дракон проводил меня сонным взглядом. Я помню, старик, обещал тебе ведро оранжевого пойла. Не до тебя пока. Шторм в самом деле стихает. А вместе с ним снижается напор атаки. Похоже, отбились. Забрался на стену и оглядел пространство за ней. Орки еще добивают остатки штурмовой волны из крупнокалиберных пулеметов, задавая общий ритм в которой вплетаются летающие автоматные очереди и бухают тяжелые басы минометов. Для них этот грохот звучит как музыка. Пришла невольная мысль, что орки — это от слова оркестр. Я подошел к небольшой группе, собравшейся возле головы мегатвари. Марк, есть мысли, как спихнуть эту хрень со стены, а желательно еще оттащить всю эту тушу? Насчет всей туши не знаю, а спихнуть башку, пожалуй, под силу дракону. Один момент. Переключаюсь на ментальную связь. Гор, нужна твоя помощь. Подлети сюда. Дракон нехотя приподнял голову над землей, понюхав ветер, а затем также нехотя взлетел. Чего надо? Мы сейчас башку химеры тросами обвяжем, а ты сдернешь. — Не, парень, ну это уж ни в какие ворота. Я те что, ломовая лошадь? — Не гунди, старик, ведро оранжевой. Бочку. — Не борзей. — Тогда сами стаскивайте. — Ты же опять в зюзи упьешься. — Неплохо бы. — Черт с тобой. Хагит, найдется еще одна бочка оранжевой маны. Этот толкаш иначе отказывается. Найдется. Арчанка улыбнулась. Сейчас скажу, чтобы выкатили. Голову тиранозавроподобной химеры обвязали тросами. Гор ухватил концы тросов когтями и взлетел. Он не только сдернул голову со стены, но и саму тушу немного сдвинул. да Старикан совсем не так слаб, как прикидывается. Когда на кону бочка оранжевой маны, так сразу и силушка находится в старческих дряблых мышцах. Деваться некуда, пришлось выставлять перед ним обещанную награду. Гор пил не торопясь, смакуя каждый десяток литров. По его довольной харе можно прийти к заключению, что инфракрасные пустоши ему нравятся все больше и больше. «Марк!» — окликнул меня орк-пулеметчик отнявший взгляд от прицела. — Там еще идет. Стрелять? Странный вопрос от орка. Обычно эти ребята сначала стреляют, а уж потом задаются вопросами. — Не понял, в кого? — Вон в него! Орк указал когтистым пальцем. Я проследил взглядом за указующим перстом и увидел одинокую худощавую фигуру идущую в нашу сторону. По виду явно человек. Причем одетый очень прилично. Я бы даже сказал, щегольски одетый. В руке, слегка приподняв, небрежно держит кружевной белый платок. О как! Походу нарисовался переговорщик. Щегольски одетый тип прогулочным шагом дошел до стены, не обращая ни малейшего внимания на горы трупов химер. И выкрикнул с линцой в голосе. «Эй, господа на стене! Могу я переговорить с вашим командиром? Желательно тет-а-тет!» -а, -тет. «А вы, собственно, кто?» Задаю резонный вопрос. «Я, собственно, лорд Хауса к вашим услугам».